Глава шестая Сэнди «Видишь, тебе все приснилось», — жизнерадостно заключил Стивен, заставив меня взглянуть на него с раздражением. «Ты сам прекрасно знаешь. Нет. Управляющий нагло врал, и не исключено, прятал оживший труп. Мы должны найти его и понять, кто это. Ясно, что управляющий не сознался бы, если бы труп прятал он. Но ты же заметил. лоутрок кому-то открывал до нас думаешь, трупу? Сэнди, не смеши. И не забивай голову глупостями. Самое страшное, что может произойти, это с утра кто-то самый ранний наткнется на мертвого мужика в коридоре. Твоя магия до утра развеется. И тогда, да, сюрприз будет не из приятных. Но это точно не твои проблемы. «Нет!» — я упрямо замотала головой. «Мы должны...» «Мы должны весело отметить твой день рождения», — возразил друг. «Не думаю, что поиски трупа «Это то самое развлечение, которого ты ждала год». «А тебе можно подумать сейчас грустно?» — спросила я. Стивен вздохнул. Мы, переругиваясь, возвращались в гостиную. Там уже нас ждали взволнованные Бьянка и Тревор. Мне показалось, я увидела у парня на воротнике след помады. Хотела рассмотреть повнимательнее, но Тревор как-то очень технично поправил воротничок, и стало непонятно. Это была улика? или просто свет неудачно упал. Надо будет попозже попытать подругу. «Куда вы пропали?» — взвыла Бьянка. «Сэнди, была бы ты с кем-то из парней, я бы подумала, что свершилось чудо, и вы уединились. Но двое... Пожалуй, для тебя это лишку». «Ты перепила шампанского?» — с подозрением уточнила я, и, судя по тому, как покаянно Бьянка опустила глаза, все так и было. «Я очень переживала», — оправдалась она. Какие неприятности вы влипли? Давайте, рассказывайте». «А ты откуда?» — начал Стивен, но подруга только фыркнула. «Вас не было почти два часа. Уже все разошлись, мы обыскали замок. Либо вы уединились, и у вас любовь, либо встряли в неприятности. Второй вариант, согласись, более вероятен, чем любовь втроем. Пришлось рассказывать. И следующие полчаса мы решали, что делать дальше. Остановились на том, что не станем завтра уезжать. Посмотрим, как будут развиваться события. К тому же Бьянку привлек бал маскарад. Меня тоже. Признаться, хотелось в нем поучаствовать. Мы нашли буклет и узнали, что нам даже предоставят в соответствующей атмосфере праздника платье. Это немного напрягало, но так самую малость. Я же сказала, будет весело, довольно заявила подруга. Возражение ни у кого не нашлось, и мы с чистой совестью, но с далеко не лёгкими мыслями. Отправились спать. Было немного боязно. Я помнила про бродящий по коридорам живой труп. А в комнате меня уже ждал наглый и, как мне показалось, неприлично довольный ворон. «Явился?» — недовольно спросила я, гадая, когда же докатилась до такой жизни, что начала разговаривать с птицами. «А ты знаешь, в какие неприятности я попала, по твоей милости?» «Кар?» — уточнил ворон, склонив голову на бок спланировал с подоконника на край зеркала и заглянул практически мне в лицо. Я как раз снимала макияж ватным спонжиком и освежающей огуречной водой. «Вот тебе и кар!» — передразнила я. «Если бы я за тобой с задницы с перьями не пошла, я бы не разбудила труп непонятного мужика. Мне теперь спать страшно. Вдруг он пойдет искать меня?» «Кар?» В голосе ворона появились удивленные нотки. «Что значит «зачем?» Фыркнула я, расчёсывая свою длинную, волнистую, ярко-рыжую гриву, чтобы заплести на ночь косу. «Если этого не сделать, потом проклятые кудри не разберешь. «Я его подняла. Мои мозги он захочет сожрать первыми», — очень уверенно сказала я. «Конечно, искать меня труп будет для подпитки. Но кто знает, какие идеи ему придут в процессе. Вполне возможно, мои мозги его привлекут. Они не были чрезвычайно ценными, но, не исключено, были вкусными» а для меня — единственными. Ворон смотрел на меня внимательно и с сочувствием во взгляде. Что-то каркнул себе под нос, перелетел на подоконник и, как мог, клювом начал закрывать окно. Не иначе решил спасти мои мозги? Это приятно. Даже родные друзья столько заботы не проявляли. Думаешь, закрытое окно спасет меня от зомби? Сомневаюсь. Пробормотала я, но помогла ворону. Предосторожности лишними не бывают. Подумала и подперла дверь в комнату стулом. «Вот так точно не пройдет. И ты бди, раз уж сам накосячил. А я в душ. Вы когда-нибудь видели офигевшего ворона? Вот я сейчас узрела. Ну а что? Его идея была идти в тот коридор». Впрочем, ко мне вопросов было не меньше. Человек, который делает, как ему говорит, точнее, показывает, птица, а потом обвиняет Пернатва в своих бедах, называется не ведьма, а идиотка. Таких лечат в специализированных клиниках. Я сходила в душ и моментально уснула. Подпертая стулом дверь и закрытая на задвижку окно действовали не хуже любой снотворной таблетки. Я поверила, что воскрешённый мертвяк не пойдет жрать мой мозг, а если пойдет, то не дойдет. Суетливое беспокойство хотело помешать мне спать, услужливо напоминая, что в замок я приехала не одна, и мои друзья могут оказаться не столь сообразительны. И их мозги тоже, возможно, вкусные. Вдруг они не подперли двери стульями? Кто, как не я, наставит их на путь истинный? Но, к счастью, усталость оказалась сильнее, чем паранойка, и я отключилась. А с утра проснулась от того, что ворон тихо, но методично, долбился в окно. «Вот что тебе не спится!» Простонала я и, открыв глаза, посмотрела на ворона, нахохлившегося на подоконнике. «Гулять хочешь?» Карр! «Ну да». Я со стоном выползла из-под теплого одеяла и ступила босыми ногами на холодный мраморный пол. «Гадить мне на подоконник не надо. Иди, птичка, полетай». Я приоткрыла форточку и выпустила ворона, получив физиономию щедрую порцию дождевых капель. На улице опять лила. Что за проклятое место? И как интересно организатор нашего чуда отпуска представляет себе пикник в таких условиях. Соберет нас в зале у камина, Растелит пледы и включит фоном пение птиц? «Какого демона я делал рожей в ботинках, причем в чужих и ношенных! раздался раздраженный голос, заставивший управляющего подскочить на кровати и едва не свалиться на пол, ошалело закрутив головой в поисках источника звука. Сонный мозг отказывался признавать очевидное. Хозяин снова воскрес. И не в том месте, в котором бы ему хотелось. Очень неловко вышло. Из кладовки появился злой, встрёпанный и удручающий живой темный властелин, в мятой рубашке и с отпечатком ботинка на щеке. Ты страх потерял. Мало того, что в моем замке творится черти что? Так еще у тебя хватило совести запихнуть меня в обувь? Простите, вашество, проблеял управляющий и протянул господину теплая одеялка. Утро было ранним, дождь за окном убаюкивающим. И Лоутрок надеялся еще часика два с удовольствием поспать. Это что? брезгливо скривился властелин, нависая над кроватью всем своим немаленьким ростом. Возьмите, чтобы удобнее было доспать, если хочется. Уже заканчивая фразу, Лоутрок сообразил, что несет явно не то, но остановиться на полуслове было еще хуже. В ботинках! Властелин насмешливо изогнул бровь. Но одеялка так и не взял. И это было плохо. Лаутрок чувствовал, да спать сегодня точно не получится. Управляющий испуганно уставился на хозяина и сглотнул. Он представления не имел, как вести себя с темными властелинами. Папа, конечно, рассказывал, но кто его слушал? Властелин тяжело вздохнул, закатил глаза и довольно миролюбиво произнес: «Спасибо, я выспался. За сколько там? За... 60 лет», — подсказал управляющий. Властелин скривился, будто скушал кислый помидор, а Лоутрок внезапно понял, что чем питаются властелины тоже не в курсе. И уместно ли предложить нежнейшую тыквенную кашу со сливками, которая значится в меню у гостей? Тыквенная каша была самой обычной, и в меню попала лишь потому, что урожай тыкв в этом году был на редкость щедрым. А вот всего остального — не очень. «Шестьдесят лет! Ужас! А ничего не меняется!» «Просто вы не...» «Не в курсе». Властелин снова насмешливо изогнул бровь, и управляющий помрачнел, понимая, что счастливое существование заканчивается. она на маскарад должна была приехать герцогиня Лебоски, которая верила, будто он — наследник замка. Это был бы во всех смыслах выгодный брак. А что теперь делать? Вряд ли герцогиня приглянется властелину. Она сама больше всего похожа на тыкву. Такая же рыженькая и круглая. Но вот властелин не точно придется по душе. Лаутрок понимал, сам он вызывал интерес исключительно в комплекте с замком, который как-то неожиданно перестал быть его. «Поверьте, если я провалялся как бревно целых 60 лет, это совершенно не значит, что я не в курсе происходящего. Только подробностей, подробностей мне не хватает. Но то, что замок пришел в упадок, я заметил. И жажду услышать, как это произошло». Насколько я помню, оставил я его в рабочем состоянии. И дела мы шли отменно. Что пошло не так? Я... Я... начал Лоутрок, и, заметив на лице властелину возросшую заинтересованность, поспешил исправиться. Я все расскажу. Вот от завтрака им и расскажу. Жду вас в моем кабинете. До завтрака. Бросил властелин, пренебрежительно сделав ударение на предлоге до. Это было крайне печально. Решать серьезные вопросы, обсуждение состояния замка, безусловно, было крайне серьезным. На голодный желудок Лоутрок не любил. «Но...» — нечленораздельно провыл управляющий, но так и не смог сказать, что кабинет властелина давно стал кабинетом его, управляющего. А порядок Лаутрок поддерживать не любил. И там сейчас немного с прошлого месяца не убрано. Можно бы запустить скелетов, но они вечно путают бумаги, и получается только хуже. Сам лоутрок бумаги тоже путал, поэтому и не убирался. Властелин ушел очень уверенно и бодро для того, кто спал 60 лет. Лоутрок остался уныло сидеть на кровати в обнимку со стремительно теряющим тепло одеялом. «Да за какие же мне все это прегрешение! печально вопросил управляющий, ни к кому конкретно не обращаясь. И сам себе ответил за сорок лет свободной жизни в свое удовольствие. А ведь батюшка, царствие ему небесное, всегда говорил, что не стоит забывать о своей миссии — о служении семье темного властелина. аллаутрок забыл даже имя хозяина. И Рот помнил только потому, что замок носил то же название. Как бы потактичнее узнать и не навлечь на себя гнев темного властелина. Сэнди. «Каша на завтрак — гарантия отличного дня», — всегда говорила мама. И я и верила. Дни у меня были очень разными. Кашу я не любила. Но некоторые заложенные взрослыми в детстве аксиомы живут в нас в течение всей жизни и не требуют доказательств. Поэтому я смотрела в свою тарелку с чем-то ярко-оранжевым и пахнувшим тыквой настолько сильно, что моя закатилась под стул и тряслась там и повторяла мысль о хорошем дне как мантру. Хотя вот не было ни одного намека, кроме каши, который бы указывал на то, что день действительно будет неплохим. Дождь, бегающий по замку труп и невыспавшаяся бьянка. И в противовес этому — каша. Только она могла спасти ситуацию. Поэтому я уплетала ее с аппетитом, который вызывал удивление у всех гостей и умиление у матери семейства. В ее взгляде я прочитала желание меня удочерить, избавила обороты хотя каша была неплохой, ароматной, в меру сладкой и щедро заправленной маслом. А еще за завтраком отсутствовал управляющий, и меня это волновало. Если он спрятал труп, который я воскресила, а мои мозги никто не съел, вдруг съели мозги управляющего. Не просто же так он пропал. Лутрок не успел стать мне так дорог, чтобы я всерьез за него переживала. Но все же живой человек. И жалко. Я даже пришла к мысли после завтрака, пожалуй, нанести ему еще один неприятный визит. Правда, оставался вариант, что после нашего ночного визита управляющий просто спит. Его отсутствие, кажется, волновало меня и немного Стивена. Он тоже периодически косился на пустое кресло. Видимо, как и я, переживал за сохранность мозгов лаутрока. Ну, мать семейства еще переживала. Несколько раз она косилась в сторону двери, подпрыгивала, и я ее понимала. Только развлекательные мероприятия, которые организовывал лаут могли на время нейтрализовать её отпрысков. К концу завтрака я начала серьезно нервничать. Моё больное воображение рождало разные жутенькие мыслишки. К сожалению или к счастью, я не успела закончить ни одну страшилку в своей голове. Двери открылись, и в зал влетел управляющий. Он был всклокоченный, испуганный, но с целым черепом. Мозги ему, если кто и ел, то исключительно в метафорическом смысле. «Покушали, мои хорошие!» — дрожащим голосом начал Лутрок. Улыбка на его губах казалась приклеенной. «А теперь давайте собираться в путь дорогу. Нас ждет полный увлекательных приключений день». «В какую дорогу?» — подозрительно начала мать семейства и покосилась за окно. Погода там была, пожалуй, еще хуже, чем вчера. Завывал ветер, срывая остатки листьев с деревьев, и лупил по стеклам проливной дождь. Не хватало только грозы. Но, по моим наблюдениям, она начиналась обычно ближе к вечеру. «В дальнюю», — проблеял мужчина, и мы переглянулись. Может, все же мертвяк наведался за мозгами, просто высосал их через нос? Потому что иначе странные предложения управляющего объяснить невозможно. «Мы с вами отправимся в поход по болотам. На три дня». Угасающим голосом закончил он. Но услышали все, потому что в столовой воцарилась давящая тишина. «Почти до конца нашего отпуска?» — с подозрением уточнила брюнетка. И в ее холодном голосе даже мне послышалась угроза. «Ну да», — буркнул управляющий. Видимо, инстинкт самосохранения у него отказал окончательно. Или что-то напугало утрока сильнее, чем гнев гостей. «Слоняющийся по коридорам труп?» В этом случае убрать посторонних из замка, безусловно, неплохая идея. Только вот я, если уберусь, то, пожалуй, насовсем. Я бы так и сделала, если бы не чувствовала вину за происходящее. Ну нет, ты видел погоду за окном? фыркнула Люсила. Я не готова бегать в дождь по болотам. Вы обещали бал-маскарад, ляпнула я, и эта идея всем пришлась по душе больше, чем идея с походом. Управляющий побледнел. А значит, дело действительно нечисто. А может, господин. В зал заглянул кучер, которого я не видела с того момента, как мы приехали в замок. Там вам посылочку привезли, которую вы ждали еще на той неделе. И это... Кучер поскребку черявую черную бороду. Дороги размыла. Вряд ли с прогулкой что-то получится. Максимум до деревни доедем. И то, если повезет. Скорее всего, раньше завязнем. «Как не получится?» — звыл Лоутрок. «Должно получиться! Просто не может не получиться!» «Ну, как-то так!» — кучер пожал плечами. «Посылку-то забрать или вы сами?» «Забери!» — отмахнулся Лоутрок, А когда кучер почти скрылся за дверью, крикнул ему в спину. «Только осторожнее, там хрупкое! Поставишь в холле, дальше я сам!» «Тебе не кажется, что с нашим управляющим...» «Случилось что-то странное», — шепнула мне на ухо Бьянка. «Кажется», — согласилась я. «Похоже, ему все же кто-то сожрал мозг». «Мозг?» — удивилась подруга и посмотрела на меня. Пришлось рассказывать свою авторскую теорию про зомби. Видимо, страшные сказки в детстве рассказывали только мне. Это отвлекло нас от назревающего скандала, который закончился боплем управляющего. «Ну хорошо!» «Будет вам бал-маскарад, будет. Сегодня же вечером. Но это ужасно прекрасный праздник. Готовьтесь!» «А платье? спросила брюнетка. «Нам обещали костюмы». Все решим». Очень неуверенно отозвался управляющий и сбежал. Даже к каше не притронулся. И это было ну очень и очень подозрительно. «Странно как-то». Пробормотала подруга, с подозрением изучая закрывшуюся дверь столовой. «Мне тоже так кажется», — согласилась я. «В этом замке чем дальше, тем больше секретов». «Хочешь их разгадать?» — с хитрой усмешкой спросила она. «Не хочу», — раздраженно отозвалась я и поймала удивленный взгляд Тревора. Парни с интересом наблюдали за нами, но в разговоре участие не принимали. «А будешь?» коварно поинтересовалась подруга. «Конечно!» Я улыбнулась в ответ, чувствуя, как жизнь начинает обретать смысл и играть новыми красками. Возможно, Бьянка и права. Отпуск получается однозначно нескучный.